глава 25. Гендон Гол Как только Гендон с маленьким королем отошли подальше от полицейского, Гендон сказал своему спутнику, чтобы тот выходил за город и там бы его подождал, пока он сбегает расплатиться в трактире. Через полчаса два друга, весело болтая, тряслись на своих длинноухих скакунах по дороге к востоку. Королю было теперь тепло и удобно, потому что он снял свои лохмотья и переоделся в платье, купленное для него Генданом, на лондонском мосту. Мальс не хотел ни в каком случае утомлять мальчугана. Он решил, что длинные перегоны, недостаток сна и плохое питание во время пути могут дурно сказаться на его здоровье, которое и без того было расстроено и требовала для своего восстановления правильного образа жизни и умеренной траты сил. Все заботы его были направлены на то, чтобы вернуть рассудок его маленькому другу и вытеснить из его бедной больной головы беспокойные видения и грезы. Итак, несмотря на свое страстное желание попасть поскорее домой, откуда он так долго был изгнан, Несмотря на все свое нетерпение, побуждавшее его мчаться день и ночь, Гендон решил продвигаться вперед потихоньку. Отъехав около десяти миль, путники добрались до большого селения и остановились на ночлег в довольно приличном трактире. Между друзьями установились прежние отношения. Гендон занял свое место за столом короля и прислуживал ему за обедом. Он же раздел и уложил его в постель, а сам завернулся в одеяло и растянулся на полу у дверей. следующие два дня друзья благополучно продолжали свой путь, беседуя между собой и рассказывая друг другу свои приключения за время их разлуки. Эти рассказы очень занимали обоих. Гендон поведал королю о своих странствиях, рассказал, как архангел до самого полудня водил его по лесу и, наконец, убедившись, что от него не так-то легко отделаться, привел его назад в свою лачугу. «Здесь, — рассказывал Гендон, старик заглянул в коморку, служившую ему спальней, в надежде, не вернулся ли мальчик в их отсутствие и не прилег ли отдохнуть» но вышел оттуда в большом огорчении и объявил, что мальчика нет. Гендон прождал короля до самого вечера и, потеряв всякую надежду на его возвращение, отправился на дальнейшие поиски. — И знаете, святой отец был не на шутку огорчен исчезновением вашего величества, — сказал в заключение Гендон. Это было видно по его лицу. — Еще бы! Я в этом не сомневаюсь. — заметил король и, в свою очередь, рассказал свое страшное приключение, после чего Гендон от души пожалел, что не укокошил Архангела тут же на месте. В последний день путешествия Мальс очень волновался. Он болтал без умолку, рассказывал о своем старике-отце, о брате Артуре, говорил о том, какие это редкие, превосходные люди — С восторгом влюбленного вспоминал о своей Эдифи и был вообще так радостно настроен, что даже несколько раз с любовью отозвался о Гуге. Он долго распространялся о встрече, которая его ждет в Гендонголе, о том, какую неожиданностью будет для всех его возвращение и как ему обрадуются. «Дорога наших путников» пролегала по красивой холмистой местности, мимо широких лугов, напоминавших волнующееся море. На каждом шагу попадались коттеджи, окруженные прекрасными фруктовыми садами. После полудня возвращающийся на родину блудный сын то и дело сворачивал с дороги и взбирался на каждый пригорок поглядеть, не виднеется ли хоть издали родной дом. Наконец он его увидел. «Смотрите!» «Смотрите, мой дорогой государь!» Воскликнул он в волнении. «Вон она, наша деревня, а вон рядом и замок. Отсюда видны его башни. Вон тот лесок, это отцовский парк. Теперь вы узнаете, что значит богатство и величие. Только подумайте. Семьдесят комнат в доме и двадцать семь человек прислуги». Не дурная квартира для таких молодцов, как мы с вами. Поскачем галопом, я умираю от нетерпения. Они спешили, что было моче, но добрались до деревни только через три часа. Проезжая деревней, Гендон ни на минуту не умолкал. Вот наша старая церковь, и плющ на ней тот же, все по-старому, никаких перемен. А вот и старый трактир «Красный лев», вот рыночная площадь, и призовой шест, и водокачка. Все по-старому. Ничего не изменилось. Ничего, кроме людей. Да, 10 лет для людей большой срок. Иные, как будто мне, и знакомы, но меня никто не узнает. Так болтал он, не переводя дух. Наконец, миновав деревню, путники свернули на узенькую дорожку, окаймленную с обеих сторон высокой изгородью, и, быстро проехав по ней около полумили, въехали в огромные каменные ворота с колоннами и лепными гербами и очутились в прелестном саду, наполненном цветами. Перед ними был величественный замок. «Добро пожаловать в Гендон-Гол, государь!» — воскликнул майлс О, какой счастливый день! И отец, и брат, и леди Эдив просто с ума сойдут от радости. В первую минуту они, может, и не заметят вас, государь, но вы не ставьте им этого в вину. Стоит мне сказать, что вы мой питомец, и объяснить, как я ценю мою привязанность к вам, все изменятся. Вас встретят как родного, и наш дом навеки станет вашим домом. В следующую минуту Гендон уже спешился перед высоким старинным крыльцом, помог сойти королю и, схватив его за руку, помчался с ним в замок. Поднявшись на несколько ступенек, они вошли в обширные покои. Гендон наскоро, позабыв всякие церемонии, усадил короля, а сам бросился к молодому человеку, сидевшему у письменного стола перед ярко пылающим огнем. «Обними меня, Гуг! Скажи, ведь ты рад моему возвращению! Скорей зови батюшку! Я не могу чувствовать себя дома, пока не обниму его. Не увижу его лица, не услышу его голоса!» На лице Гуга выразилось изумление, но только на один миг. Вслед затем он отшатнулся и смерил гостя гордым взглядом, взглядом оскорбленного достоинства». Спустя еще минуту, под влиянием какой-то сокровенной мысли, глаза его загорелись любопытством и состраданием, искренним или притворным, трудно было решить. — Бедняга, у тебя голова не в порядке. Должно быть, ты натерпелся горя на своем веку. Это видно и по лицу твоему, и по платью. За кого ты меня принимаешь? — За кого принимаю? Как за кого? — Конечно, за тебя самого, за Гуга Гендона, — сказал резко Майльс. — А кем же ты себя-то воображаешь? — все так же мягко продолжал Гуг. — Воображение тут ни при чем. Неужели ты посмеешь сказать, что не узнаешь меня, Майльса Гендона, твоего брата? По лицу Гуга скользнуло выражение радостного удивления. — Как? Ты не шутишь? — воскликнул он. Неужели мертвецы воскресают? Да то Господи! И наш бедный брат, возвращен нам после стольких лет тяжелой разлуки. Ах, это слишком большое счастье! Слишком все это хорошо, чтобы можно было поверить. Прошу тебя, не шути, пощади меня. Скорей, скорей поди сюда, к свету, дай мне взглянуть на тебя хорошенько. Он схватил Мальса за руку, подтащил к окну и стал жадно оглядывать его с ног до головы, поворачивая во все стороны и пристально всматриваясь в каждую черту, точно стараясь удостовериться, что это действительно тот, кого он так страстно жаждал видеть. Облудный сын весь сиял, радостно улыбался, с довольным видом кивал головой и приговаривал — «Гляди, брат, гляди, не бойся, ни одна черта не изменилась. Рассматривай меня на здоровье, мой милый Гук. Ну что?» Теперь признал прежнего головореза Майльса. «Ах, какой это счастливый! Какой счастливый для меня день! Скорее давай руку, обнимемся! Господи! Право, я, кажется, умру от радости!» Имайлс хотел было броситься в объятия Гуга, но тот отстранил его рукой и, понурив голову, вымолвил с волнением: "О, господи, дай мне силы перенести это тяжелое разочарование". В первый момент Майлс онемел от изумления. "Да неужто ты и впрямь не узнал меня, Гук?" воскликнул он наконец с огорчением. Гук грустно покачал головой и сказал: Дай-то, Господи, чтобы я ошибался, и чтобы другие нашли сходство, которого я не вижу. Увы, теперь я боюсь, что в письме была правда. В каком письме? Я говорю о письме, которое пришло к нам из-за моря. Этому будет уже лет шесть-семь. В этом письме нас извещали о смерти брата. Он был убит в сражении. Это ложь. Позови отца, он узнает меня. Мертвецов не вызывают из гроба. Так он умер? Отец умер, и я не увижу его! Воскликнул Майль с прерывающимся от волнения голосом, и губы его задрожали. О, Боже! Вся моя радость отравлена этим известием. Теперь только один Артур может утешить меня. Пусти меня к нему! Он меня узнает. Он тоже умер. Господи! Умилосердись надо мной грешным, умер. Ты говоришь, умер? Умерли оба. Смерть взяла лучших. а достойные, как я, остались жить. Неужели же, страшно спросить, неужели и леди Эдив умерла? нет она жива, слава богу, хоть за это слава и благодарение богу я опять живу, Скорей же зови ее сюда, а если и она не узнает меня, нет не может быть она не может меня не узнать, я не имею права в ней сомневаться, позови же ее позови старых слуг, они меня узнают, прежние слуги все умерли. Осталось только пятеро — Питер, Гальси, Давид, Бернард и Маргарет. С этими словами Гук вышел из комнаты. Мальс простоял несколько минут, ошеломленный. Потом принялся задумчиво ходить из угла в угол бормоча. Странная вещь. Пятеро от петых негодяев пережили двадцать честнейших и верных людей. Странная Очень странная вещь. Он шагал взад и вперед, весь углубившись в свои размышления и совершенно позабыв о присутствии короля. Но его величество напомнил ему о себе, проговорив самым искренним состраданием, хотя слова его и могли быть поняты в ироническом смысле. — Не горюй, добрая душа, не ты первый, не ты и последний, кого не признают и чьи законные права отвергают. — Ах, государь! — воскликнул Гендон, покраснев. — Не торопитесь меня осудить. Подождите и увидите. Я не самозванец. Она вам сама это скажет. Вы это услышите из прелестнейших уст в Англии. Я самозванец. Какая нелепость! Да мне знаком каждый уголок этого старого дома. Каждый фамильный портрет в этой зале, каждая мелочь, знакомы так близко, как ребенку его детская. Здесь я родился, здесь вырос. Я говорю правду. Не стал бы я обманывать вас, ваше величество. Если бы даже она отреклась от меня, молю вас, не сомневайтесь во мне, хоть вы, я этого не вынесу. Да я и не сомневаюсь. — сказал король с детской простотой и доверчивостью. — Благодарю вас от всего сердца! — воскликнул Гендон растроганным голосом. — А ты сомневаешься во мне? — также добродушно добавил король. Гендон весь вспыхнул и так смутился, что не знал, что ему отвечать. По счастью, в эту минуту дверь отворилась, и в комнату вошел Гук. Следом за ним вошла прекрасная молодая леди в богатом наряде в сопровождении нескольких человек ливрейных слуг. Молодая леди шла очень медленно, будто нехотя, склонив голову и потупившись. Лицо ее дышало невыразимой печалью. Майльс бросился к ней с криком «Эдивь, моя дорогая!» Но Гук остановил его жестом, и, обернувшись к молодой леди, торжественно произнес. «Взгляните на него! Знаете вы этого человека?» При звуках голоса Майльса Эдив слегка вздрогнула и покраснела. Теперь она дрожала всем телом. Несколько секунд она стояла молча, не отвечая Гугу, потом медленно подняла голову и взглянула на Майльса тупым, испуганным, Ничего не выражающим взглядом. Вся кровь отхлынула от ее щек. Лицо ее помертвело. Затем она произнесла голосом таким же безжизненным, как и ее лицо. — Нет, я не знаю его. И, быстро повернувшись, с подавленным рыданием вышла из комнаты. Майльс, как подкошенный, упал на стул. Закрыв лицо руками. Прошла минута тягостного молчания. «Вы видели этого человека? Знаете вы его?» Сказал, наконец, Гуго, обращаясь к слугам. Те только покачали головами в ответ. Тогда хозяин сказал. «Мои слуги не знают вас, сэр. Боюсь, что тут произошла ошибка». Вы сами сейчас слышали, что и жена моя вас не признала. — Жена? — Твоя жена? В один миг гук был прижат к стене, как тисками. — Теперь я всё понимаю, мерзавец. Ты написал подложное письмо и завладел моей невестой и моим состоянием вон отсюда. Я не хочу пятнать свою солдатскую честь кровью такого низкого негодяя!» Гук, весь багровый, почти упал на стул и задыхающимся голосом приказал слугам схватить и связать дерзкого буяна. Но те, видимо, не решались. «Он вооружен, сэр Гук, а мы безоружны», — проговорил, наконец, один из них. «Вооружен?» Зато вас много, а он один. Хватайте его, говорят вам. «Слушайте вы все, негодяи!» — крикнул Майльс. «Вы знаете меня с детства. С тех пор я не изменился. Только троньте меня и предупреждаю, плохо вам придется!» Это предостережение не пропало даром. Люди невольно попятились к двери. — Так убирайтесь отсюда, негодные трусы, вооружайтесь и охраняйте дверь, пока я пошлю кого-нибудь за стражей! — закричал Гук. На пороге он обернулся и добавил, обращаясь к Мальсу. — А вам советую не делать попытки бежать, все равно это вам не удастся. — Бежать? — О, на этот счет ты можешь быть совершенно спокоен. Мальс Гендон — хозяин Гендон Голла. Он останется здесь и с места не двинется, в этом не сомневайся.